Глава десятая. Вероника. Я люблю своего мужа. Очень люблю. А он? Я не знаю. Раньше я была уверена в его чувствах, но сейчас в моем сердце поселились сомнения. А вдруг он меня разлюбил? В последнее время мы отдалились. Каждый переживает в одиночку. Уже полтора года прошло с того дня, когда мы, ни капли не сомневаясь в быстром успехе, решили зачать ребенка. Уже сложно себя успокаивать и убеждать, что у нас рано или поздно получится. Я уже в этом не уверена. Надо быть готовой ко всему. В последний визит я разругалась со своим гинекологом Любовью Викторовной, и мне теперь стыдно. Я вела себя неадекватно, а Максим был на высоте. Он ее внимательно выслушал, а потом настоял, чтобы я прокапала назначенный препарат для повышения гемоглобина. Он договорился с медсестрой, лично следил, чтобы она приходила по графику и ставила мне капельницы. Мой муж — просто золото. А я в последнее время совсем не уделяю ему внимания. Замкнулась в себе и с головой погрузилась в работу. Работаю в своем домашнем кабинете, сама на себя, и... Максим был прав. Все получилось. У меня много заказчиков. Прекрасные отзывы. Свободный график. Работа заставляет меня вставать по утрам. Она меня реально спасает. Кажется, у Максима также. Сегодня он опять задержался, и я даже не спросила, почему. Видимо, опять завал в офисе. Новая ответственная должность. Я все понимаю. Но именно сегодня я вдруг поняла еще кое-что. Моему мужу, наверное, не очень радостно приходить домой, где я вечно в депрессивном настроении. Сижу за компьютером в комнате которая по плану должна была быть детской и не особо интересуюсь его делами. Надо что-то менять. Надо вылезать из депрессии и восстанавливать отношения. Пока не поздно. Сегодня я расстаралась с ужином, и мне очень хочется просто посидеть, поболтать со своим мужем о том о сём, как раньше. «Вкусно», — говорит Максим, уплетая за обе щеки картошку с мясом. «Устал?» — спрашиваю я. «Как собака?» — кивает он. «А у тебя как с работой?» «Сегодня получила новый заказ». «Круто. Как насчет следующих выходных? Сможем съездить за город Каньки с Лехой? «Не знаю, получится ли». «Вообще, я запросто смогу освободить время, но не очень хочется. Мне трудно переносить сочувствующие взгляды друзей Максима. Все в курсе нашей ситуации, все за нас переживают. Не надо было им рассказывать с самого начала». Это личное. Но друзья хотя бы деликатно молчат. Все, кроме Ани. У нее язык как помело. Слушать ее ахи, вздохи и советы. Нет уж, увольте. Ты постарайся, говорит Максим. Отдыхать тоже надо. Все наши соберутся. Пиво, шашлыки. Будет весело. Будете вспоминать свое спортивное детство? Наверное. Тебе скучно слушать? Ни капли. Сколько вы все уже знакомы? Да лет двадцать, с пятого класса, когда пришли в лыжную секцию. С ума сойти. А мы с Максимом знакомы... Сколько? Четыре с половиной года. Тоже немало, но с его друзьями я конкурировать не могу, да и не нужно. Они мне всегда нравились, и сейчас нравятся. Просто я не люблю, когда меня жалеют. А сегодня у нас с Максимом получился замечательный ужин. Реально, как раньше. Я прохожу мимо зеркала в прихожей и замечаю, что улыбаюсь. Застываю, смотрю на себя. В последнее время улыбка на моем лице появляется нечасто. Может, зря? Все будет хорошо. Мы найдем выход из этой ситуации. Есть разные варианты. Я наклоняюсь, чтобы поднять упавший шарф мужа, вешаю его, и вдруг вижу длинный темный волос на светло-серой ткани шарфа, слегка волнистый. Раза в три длиннее, чем у меня. Очевидно, женский.